Когда перед Светкой возникла темная стена леса, девушка почувствовала, что готова разрыдаться от отчаяния. В этих зарослях она точно их никогда не найдет. Света устало опустилась на колени. Вот и все. Похоже, она проиграла. «Прости, гном, что не уберегла», — прошептала девушка. «Я очень виновата перед тобой. Придется звонить Игорю». признаваться в очередной содеянной глупости. Вот правда, лучше бы она вообще никогда не приезжала сюда. Столько дел натворила. Наверняка он в ней разочаровался. Ха, соблазнила неподдающегося. Светка горько усмехнулась. Она хлопала себя по карманам в поисках мобильника и рассмеялась. Это был смех отчаяния. Телефона у нее с собой не было. Когда она выходила из дома... была слишком расстроена. Ты не собиралась брать его с собой. Всего ты и хотела пообщаться с другом, найти у него немного утешения. Что ж, нашла. Теперь они оба сгинут в этом проклятом лесу, и их кости будут белеть под кронами вековых сосен. Светка окончательно предалась отчаянию, как вдруг заметила, что в плотной тьме засверкал яркий лучик. Он дернулся вправо, затем влево. запрыгал по кустам и, наконец, уверенно двинулся вперед. За ним засветился второй. И Светка воспрянула духом. «Какова вероятность, что кроме похитителей гнома в этот час в лесу может быть кто-то еще?» Вероятность, конечно, была, но не слишком большая. И девушка, решив считать это подарком судьбы, двинулась вслед за огоньками. Лес рос на склоне. Кавказские горы лишь брали здесь свое начало, поэтому были еще не слишком высоки, скорее, напоминая покрытые деревьями холмы. Тем более здесь было лишь подножие. Но для уставшей и натерпевшейся девушки гора казалась почти неприступной. Впрочем, Светка стиснула зубы и поднималась вверх по оставленной после похитителей протоптанной просеке. К счастью, они довольно часто отдыхали. Несколько раз Света приблизилась к ним почти вплотную и слышала их голоса. Они обсуждали какую-то мраморную бабу и возможности ее транспортировки. Девушка не совсем понимала, о чем говорят эти странные парни. Но ее это и мало интересовало. Главное, гном был целым и невредимым. Он явно ощутил ее присутствие и иногда коротко ржал, словно не понимал, почему Светка... не забирает его обратно в конюшню, ведь сейчас нужно спать на мягкой соломе, а не бродить по ночному лесу с двумя придурками». В голове у девушки прояснилось, и она попыталась придумать какой-нибудь план. Если похититель был один, у неё ещё был бы какой-то шанс с ним справиться, пользуясь внезапностью своего появления. Но их было двое. Конечно, лучше всего сейчас позвать на помощь, но Светка совсем не представляла, как это сделать. Поэтому она решила пока следовать за ними невидимой тенью. Должны же они когда-то прийти к месту назначения. Света будет караулить, дождется, пока они уснут или отойдут куда-нибудь и выкрадет своего коня. Главное — следовать поодаль и не попасться им на глаза раньше времени. В плане, конечно, были свои пробелы, но лучшего ей в голову сейчас не приходило. Так они и двигались по предрассветному лесу. Дэн впереди, за ним Мэт, тянущий за собой гнома, а Светка поодаль, сумевшая все же остаться незамеченной до самого конца пути. Когда, наконец, парни сделали очередную остановку, уже почти рассвело. Сквозь густые заросли кустарника Света наблюдала, как Матвей обломал сук и накинул на него узду гнома. Затем достал из глубокого дупла пластиковую бутылку с водой и надолго припал к ней. Девушка сглотнула сухую слюну. Очень хотела спить. Эта ночь далась ей тяжело. Во рту образовалась пустынная сушь, голова была словно не своя, ноги гудели и подгибались от усталости. Светка не заметила, как уснула. Вот вроде только прилегла на траву, чтобы чуть передохнуть, а проснулась от того, что кто-то обнюхивал ее лицо, дыша теплом и негромко фыркая. Девушка открыла глаза и увидела гнома, склонившегося над ней. Он еще раз фыркнул, словно убеждая ее скорее проснуться и уходить отсюда. И правда, Света села и осмотрелась по сторонам. Похитителей не было видно. Она приникла к кустам, через которые подглядывала за ними, и увидела, что парни сладко спят. Дэн прислонился спиной к дереву, а Мэтт лежал навзничь на мягкой прошлогодней хвое. Наверное, гном сумел стянуть уздечку и разыскал свою подругу. «Пойдем отсюда, пока они не проснулись», прошептала девушка и потянула коня за собой. Гном двинулся с места охотно, понимая, что она вернет его домой. Света старалась ступать осторожно, но под копытами коня то и дело трещали сухие веточки. Каждый раз девушка вздрагивала и прислушивалась, но вроде бы похитители еще спали, и их побег не обнаружили. Беглецы почти добрались до края леса, точнее, Светка уже видела просвет за деревьями, когда за ее спиной знакомый голос крикнул. «А ну стой! Верни нашего коня!» Девушка аж от такой наглости. «Это мой конь!» — твердо ответила она, поворачиваясь к похитителям. Матвей, бежавший за Денисом вниз по склону, наконец сумел его догнать и даже немного вырваться вперед, прежде чем сумел затормозить и поднять глаза, чтобы увидеть, с кем разговаривает его кузен. а <сосил> заорал Мэтт страшным голосом. «Ожившие мертвецы!» Он попытался, не разворачиваясь, подняться вверх по склону, но поскользнулся на опавшей листве и тяжело опустился на пятую точку. Его вытарщенные глаза смотрели на светку. Дэн только молча закатил глаза. Но надо сказать, что натуру, впечатлительную такую, как Матвей, да еще и не до конца проснувшуюся, увиденное и правда могло немного испугать. Лицо и руки девушки были поцарапаны о ветке и перепачканы землей. На виске темнела запекшаяся корочка крови, тянувшаяся по щеке до уха. Коса спуталась колтунами, волосы на голове, которые цеплялись за ветки, вылезли длинными, встопорщенными петухами. Футболка и легинсы тоже были испачканы и порваны в нескольких местах. Но глаза при всем этом горели жаждой мщения. «Это мой конь!» — твердо сказала девушка. «И вы его не получите!»